Яркнор вздрогнул, когда поверхность планеты на экране ринулась навстречу. Неведомый пилот повел парус на снижение. Совсем близко поплыли песчаные конусы, черные скалы, россыпи каких-то сверкавших зеленых кристаллов. Звездолет методически вил спираль облета планеты от одного полюса к другому. Никакого признака воды и хотя бы самой примитивной растительной жизни. Опять хотя бы. Появилась тоска одиночества, затерянности корабля в мертвых далях, во власти пламенной синей звезды. Эркнор чувствовал как свою надежду тех, кто снимал фильм, наблюдая планету в поисках хотя бы прошлой жизни как знакомы каждому, кто летал на пустые мертвые планеты без воды и атмосферы, эти напряженные поиски мнимых развалин, остатков городов и построек в случайных формах трещин и отдельностей безжизненных скал, в обрывах мертвых, никогда не знавших жизни гор. Быстро бежала на экране, сожженная, развеиваемая буйными вихрями, Решенная всяких следов тени земля далекого мира. Эркнор, осознавший крушение давней мечты, селился сообразить, как могло родиться неверное представление о сожженных мирах синей звезды. «Наши земные братья будут разочарованы, когда узнают», — тихо сказал биолог, близко придвинувшийся к начальнику. Много тысячелетий миллионы людей Земли смотрели на Вегу. В летние ночи севера все молодые, любившие, мечтавшие обращали взоры на небо. Летом Вега яркая и синяя стоит почти в зените. Разве можно было не любоваться ею? Уже тысячи лет назад люди знали довольно много о звездах. По странному направлению мысли они не подозревали, что планеты образовывались почти у каждой медленно вращавшейся звезды с сильным магнитным полем, подобно спутникам, имеющимся почти у каждой планеты. Они не знали об этом законе, но мечтали о их на других мирах и прежде всего на веге синим солнцем. Я помню переводы красивых стихов, о полубожественных людях с синей звезды, с какого-то из древних языков. Я мечтал о Веге после сообщения Паруса, повернулся к Эону Талу начальник. Теперь ясно, что тысячелетняя тяга к дальним и прекрасным мирам закрыла глаза и мне, и множеству мудрых и серьезных людей. Как вы теперь расшифруете сообщение Паруса? Просто. Четыре планеты Веги совершенно безжизнены. Ничего нет прекраснее нашей Земли. Какое счастье будет вернуться. «Вы правы!» — воскликнул биолог. «Почему раньше это не пришло в голову?» «Может быть, и приходило, но не нам, астролетчикам. Да, пожалуй, и не совету. Но это делает нам честь. Смелая мечта!» а не скептическое разочарование побеждает в жизни. На экране облет планеты закончился. Последовали записи станции робота, сброшенного для анализа условий на поверхности планеты. Затем раздался сильнейший взрыв. Это сбросили геологическую бомбу. Геологическая бомба. Бомба огромной взрывной силы, бросаемое со звездолета на исследуемую планету, чтобы получить выброс вещества поверхности планеты в самые верхние слои атмосферы. Фантастическая. До звездолета достигло гигантское облако минеральных частиц. Завыли насосы, забирая пыль в фильтрах боковых всасывающих каналов. Несколько проб минерального порошка, Из песков и гор, сожженной планеты, заполнили силиколовые пробирки, а воздух верхних слоев атмосферы кварцевые баллоны. Парус отправился назад в тридцатилетний путь, преодолеть который ему не было суждено. Теперь его земной товарищ несет людям все, что с таким трудом, терпением и отвагой, удалось добыть погибшим путешественникам. Продолжение записи «Шесть катушек наблюдений» подлежало специальному изучению астрономами Земли и передаче наиболее существенного по Великому кольцу. Просматривать фильмы о дальнейшей судьбе паруса, тяжелой борьбе с аварией и звездой Т, а особенно трагическую последнюю звукокатушку, никому не захотелось. Слишком еще были сильны Собственные переживания, решили отложить просмотр до очередной побудки всего экипажа. Перегруженные впечатлениями, дежурные разошлись отдохнуть, оставив начальника в центральном посту. Эркнор более не думал о сокрушенной мечте. Он пытался оценить те горькие крохи знания, которые удастся принести человечеству ценой таких усилий и жертв двум экспедициям, его и Паруса. Или достижения горьки только от большого разочарования? Эрк Нор впервые подумал о прекрасной родной планете, как о неисчерпаемом богатстве человеческих душ, утонченных и любознательных, освобожденных от тяжких забот и опасностей природы,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 Вода стимулировала обилие растительной жизни, а та создала огромные запасы свободного кислорода. Тогда разлилась буйным потоком животная жизнь. Многие сотни миллионов лет, проходившие постепенное совершенствование, пока не появилось мыслящее существо человек. Гигантский исторический опыт развития жизни на планетных системах бесчисленных миров показал, что чем труднее и дольше был слепой эволюционный путь отбора, тем прекраснее получались формы высших мыслящих существ, тем тоньше была разработана целесообразность их приспособления к окружающим условиям и требованиям жизни. Та целесообразность, которая и есть красота. Все существующее движется и развивается по спиральному пути. Эркнор зримо представил себе эту величайшую спираль всеобщего восхождения, применения к жизни и обществу людей. Впервые он понял с поражающей ясностью, что чем труднее условия жизни и работы организмов, как биологических машин, чем тяжелее путь развития общества, тем туже скручена спираль восхождения и ближе друг к другу ее витки. Следовательно, тем медленнее проходит процесс и стандартнее, более похожи друг на друга возникающие формы. Он не прав в своей погоне за дивными планетами синих солнц и неверно учил низум. Полет к новым мирам не ради поисков и открытия каких-то ненаселенных, случайно устроившихся, само собой, планет а осмысленная шаг за шагом поступь человечества по всему рукаву галактики, победным шествием знания и красоты жизни. Такой, как Низа. С внезапной тяжелой тоской Эркнор опустился на колени перед силиколовым саркофагом Низы. Дыхание девушки не было заметно, ресницы бросали лиловые полоски теней, под плотно закрытыми веками. Сквозь чуть приоткрытые губы поблескивала белизна зубов. На левом плече, на руке у локтя и у основания шеи виднелись бледные синеватые пятна, места ударов зловредного тока. «Видишь ли ты, помнишь ли ты что-нибудь в своем сне?» — мучительно спрашивал Эргнор в порыве большого горя чувствуя, как становится мягче воска его воля, как стесняется дыхание и сжимается горло. Начальник экспедиции стиснул переплетенные пальцы рук, так что они посинели, пытаясь передать Низе свои мысли, страстный призыв к жизни и счастью. Но рыжекудрая девушка оставалась неподвижной, точно статуя розового мрамора с тончайшим совершенством воспроизведшая живую модель. Врач Лума Ласви тихо вошла в госпиталь и почувствовала чье-то присутствие. Осторожно откинув занавес, она увидела колено преклоненного начальника, неподвижного, словно памятник тем миллионам мужчин, которым приходилось оплакивать своих возлюбленных. Не в первый раз заставала она Эргонора здесь. И острая жалость шевельнула в ее душе. Эркнор хмуро поднялся. Лума быстро подошла к нему и волнуясь прошептала: «Мне надо поговорить с вами». Эркнор кивнул и, отстранив рукой занавеску, вошел, прищуриваясь в переднее отделение госпиталя. Он не сел на предложенный Лумой стул, а остался стоять, прислонившись к стойке, грибовидного излучателя. Лума Ласви вытянулась перед ним во весь свой небольшой рост, стараясь казаться выше и значительнее для предстоящего разговора. Взгляд начальника дал ей подготовиться. «Вы знаете, — неуверенно начала она, — что современная неврология проникла в процесс возникновения эмоций, в сознательной и подсознательной областях психики. Подсознание уступает воздействию тормозящих лекарств через древние области мозга, ведущие химической регуляции организма, в том числе и нервной системы, и отчасти высшей нервной деятельности. Эркнор поднял брови, Лома Ласви почувствовала, что говорит слишком подробно и длинно. Я хочу сказать, что медицина владеет возможностью воздействия на те мозговые центры, которые ведут сильными переживаниями. Я могла бы... Понимание вспыхнуло в глазах Эргонора и отразилось в беглой улыбке. — Вы предлагаете воздействовать на мою любовь? — быстро спросил он. — И тем самым избавить меня от страдания? Врач наклонила голову. Эркнур благодарно протянул руку и отрицательно покачал головой. Я не отдам своего богатства чувств, как бы они ни заставляли меня страдать. Страдание, если оно не выше сил, ведет к пониманию. Понимание к любви. Так замыкается круг. Вы добры, Лума, но не надо. И с обычной стремительностью. Начальник скрылся за дверью. Торопясь, как во время аварии, электронные инженеры и механики вновь после 13 лет устанавливали в центральном посту и в библиотеке экраны ТВФ земных передач. Звездолет вошел в зону, в которой становился возможен прием рассеянных атмосферы радиоволн мировой сети Земли. Голоса, звуки, формы и краски родной планеты ободряли путешественников и в то же время возбуждали их нетерпение. Длительность космических путей становилась все более невыносимой. Звездолет звал искусственный спутник 57 на обычной волне дальних космических рейсов, каждый час ожидая отклика этой могучей передаточной станции связи Земли и космоса. Наконец, зов звездолета достиг Земли. Весь экипаж бодрствовал, не отходя от приемников. Возвращение к жизни после тринадцати земных и девяти зависимых лет отсутствия связи с родиной. Люди с ненасытной жадностью встречали земные сообщения, обсуждали по мировой сети новые важные вопросы ставившиеся, как обычно, любым желающим. Так случайно уловленное предложение почвоведа Хеба-Ура вызвало шестинедельную дискуссию и сложнейшие расчеты. «Предложение Хеба-Ура обсуждайте», — гремел голос земли. «Все, кто думал и работал в этом направлении, все, обладающие сходными мыслями или отрицательными заключениями, высказывайтесь». Радостно звучало для путешественников, это обычная формула широкого обсуждения. Хеп Ур внес в совет звездоплавания предложение систематического изучения доступных планет синих и зеленых звезд. По его мнению, это особые миры мощных силовых излучений, которые могут химически стимулировать инертные в земных условиях минеральные составы, к борьбе с энтропией, которая и есть жизнь. Особые формы жизни минералов, более тяжелых, чем газы, будут активны в высоких температурах и неистовой радиации звезд высших спектральных классов.